Глава 392. Спрятанная на поверхности. Нетерпеливость и волнение, которые легко было уловить в голосе низкорослого принца, позволили парню понять, как сильно его отсутствие заставило Арея нервничать, и от этого он почувствовал себя слегка неловко. К тому же, внимание привлекали сильная измождённость хозяина дома и огромные круги под глазами. Как скажешь, кстати, далеко отсюда до Гробницы. Вы, господин Горан, думаете, я наобум выбрал этот город? Да я, разбойник, пожал плечами, как-то вообще не думал о причине. Но раз ты всё продумал, то, может, у тебя появилась ещё какая-то полезная информация насчёт этого места? Карта с видением Асилиус стражей или их местоположение? Может, узнал что-то о ловушках? В общем, ей что-то, что поможет мне. Это были базовые вопросы. Но Арей отрицательно покачал головой и прокомментировал ситуацию, рассказав о том, что всё, что связано с гробницей, могут знать лишь лорды, которые один раз в жизни приходят на поклонение к предкам, и лишь после этого обряда их можно считать полноправными правителями. Всё, что мне удалось отыскать, бывший принц слегка замялся, но всё же продолжил. Так это поверхностное упоминание о гробнице в дневнике одного из правителей. Что-то полезное? «Не знаю, решите сами». Достав из-за пазухи небольшую, перетянутую шнурком и изрядно помятую старую книжку, принц протянул ее парню, а сам, пройдя мимо, направился к карте, висевшей на стене. «Хмм...» «Осмотр. Дневник лорда Гектора Тосма Третьего. Описание. Старый дневник одного из правителей Эллако». «Ничего интересного в описании предмета не было, разве что имя владельца». И поэтому Воран сосредоточился на чтении, которое теперь давалось ему ещё быстрее, чем раньше. Сегодня стражники поймали очередного искателя приключений, который разнюхивал информацию о гробнице предков. Ещё один глупец. Если бы они видели то, что видел я, то давно бы выбросили из головы подобные мысли. Как сейчас я помню ужас, что сковал меня при виде этих существ. Благо у меня имелось кольцо, подтверждающее моё право, иначе бы я Да где до этого место ворона будто ударила током, и он широко раскрыл глаза, уставился в пространство, обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль. Почему я не подумал об этом раньше? Но это был скорее риторический вопрос. Оглядываясь назад, он понимал, что в тот момент, когда впервые узнал о травнице, то был занят более важным делом исцелением руки. Но сейчас концы будто сошлись воедино, и парень по-новому взглянул на прошедшие события. Убийство отца Йома могло быть совсем никак не связано с жаждой одного из лордов стать единым правителем. Наоборот, скорее всего, тот, кто спланировал это, хотел добраться до кольца. И этот кто-то, либо культ, либо тот, кто использовал их как прикрытие. Очень удобно. Второй вариант казался парню более разумным, но всё же странно. Конечно, в гробнице есть чем поживиться, но могу поспорить, что смерть лорда явно не стоила простых сокровищ. Хотя, думая об этом, разбойник не исключал и такого варианта. Ведь не похоже на то, чтобы два других лорда бросили все силы на поиск убийц. Вы всё прочитали? Смогли что-то узнать? Увидев, как сосредоточенное лицо короля, Арей тут же загорелся, ведь любая мелочь могла помочь ему в его деле. Ещё нет. Но мне кое-что пришло в голову, это связано с другим вопросом. Убедившись, что лишних ушей нет, и выпроводив мальчика из комнаты, дабы не напоминать тому лишний раз о гибели его семьи, Ворон поделился своими мыслями, и на лице Даяны тут же появилось ошеломленное выражение. Женщина все это время грешила на Маука, которого подозревала в связях с культом Люамиолы, но о такой цели врага она даже не подумала. Это было бы логично, если бы не одно «но». Задумчиво протянул принц, помолчав некоторое время. Это ведь не какое-то простое кольцо с примитивным заклинанием. Чтобы сменить владельца, необходимо провести ритуал, который невозможен без использования двух других колец. Эта церемония происходит редко, и в это время всегда проводится праздник в честь будущего лорда. А это значит, что многие жители царства готовятся к гуляньям. Но за всё это время не было даже слуха о приемнике господина Ширая. Да и выбирают их из детей бывших лордов. В иных же случаях, когда это невозможно, Даяна посмотрела в сторону закрытой двери и вздохнула. Претендентом становится дворянин, выбранный большинством голосов специально созванного совета. Жерна кивнул Арей. И даже если допустить тот факт, что кто-то решит одеть кольцо и войти в гробницу, не пройдя ритуала, то единственное, что будет ждать такого смельчака жестокая расправа за наглость. Ведь это будет не просто нарушитель, а нарушитель с кольцом. Это практически то же самое, что выйти перед стражниками гробницы со словами: "Я идиот, убейте меня". Я понял, кивая и останавливая разшешшегося принца, ответил Ворон, думая о том, почему же тогда система давала ему выбор между украсть и убить стражей. Но всё же, не став углубляться в законы системы, продолжил Разбойник «Я был свидетелем многих странных вещей и не удивлюсь, если кто-то нашел способ обойти или и вовсе снять это заклинание. Ну, тут я согласен». Арей пробежался взглядом по внешности короля и, прикрыв рот, широко зевнул. «Э, «Простите мои манеры, я долгое время не могу толком выспаться с тех пор, как решил официально вернуться домой». Воран, вновь взглянув на метки недосыпа и тяжёлого времени, отражённые на лице собеседника, решил обратиться к карте, на которой успел заметить разноцветные линии, небольшие приклеенные заметки и отмеченные булавками локации. Что это? Да так, придумывал запасной план на тот случай, если вы так и не объявитесь. Кто вас посланников знает? Махнув рукой, экс-принц не стал вдаваться в детали. Так что, вы готовы, господин Воран? Мы можем идти? Я ещё не закончил с сенией, минуту. Перелистывая пожухлые страницы, парень быстро пробегал по тексту глазами, пока не нашёл то, о чём упомянул Арэй. Информации действительно было чрезвычайно мало, и сказать наверняка, что та была полезной, он не мог. Этот подземный город, что мы нашли, напоминает мне о гробнице предков. Такой же холодный, заброшенный, и постоянно ощущается что-то незримое присутствие. Хотя что может быть страшнее этих монстров? Думаю, мы сможем с этим справиться. Тем не менее, прочитанное позволяло хотя бы примерно сориентироваться в размерах локации. И закрыв книжку, Ворон вернул её принцу. Хорошо, теперь мы можем идти. А Рэй не обманул, сказав, что выбрал место поближе к гробнице. Единственное, что тут не упомянул, так это то, что вход в нее находился на высоком 20-метровом квадратном столбе, окруженном медленно левитирующими вокруг него огромными железными мечами. Поэтому, когда они оказались на месте, разбойник не сразу понял, что происходит. «Ты уверен, что это здесь?» Прищурившись и поглядывая вверх, медленно протянул Ворон. «Никаких сомнений!» Вижу, ты не шутишь, бросив взгляд на спутника, Вороннах хмырлылся. Тогда спрошу по-другому: где гробница? А, ну да, кажется, я забыл вам об этом рассказать, сложив руки на груди, произнёс мужчина и стал пояснять. Вход в гробницу представляет собой телепорт, а эти огромные мечи служат накопителями энергии. Выпуская её раз в день, они тем самым напитывают магические руны, расположенные на площадке. И всё, больше эти мечи ничего не делают. парню казалось странным использовать мечи лишь для подзарядки, и он оказался прав. Ещё они служат для защиты гробницы от внешних факторов. Если во время открытия портала на площадке будет находиться более одного человека, эти артефакты уничтожат желающего попасть внутрь. Ясно. Весьма умно. Думая о том, что создатели этого захоронения были весьма проницательны, разбойник задал новый вопрос. И когда именно открывается портал? Примерно через час. «Мне точно больше ничего не нужно знать, прежде чем я полезу туда». «Я рассказал все, что знал, а про это...» А Рэй махнул рукой, указывая на столб. «Не рассказывал, так как вы все равно идете один, а значит, бояться нечего». «А может ли быть такое, что эти мечи тоже реагируют на наличие кольца?» «Не знаю». Мужчина пожал плечами. «Но, собственно, это также стало одним из факторов в пользу вашего выбора. Вы же посланник, а значит, в случае чего не умрете окончательно». «Почему ты говоришь об этом в последний момент?» Ворон, уже собравшийся прощаться, резко остановился, ожидая услышать разумный ответ. «Вот тут виноват!» А Рей легко признал свою вину. «Но я никогда не слышал об этом, поэтому и не думал, что стоит впустую сотрясать воздух». «Если я умру от мечей, мы обязательно вернемся к этому разговору», — зловеще прошипел разбойник. «Уточню. Как вернуться оттуда, ты тоже не знаешь?» «Вы, господин Ворон, забыли, что я никогда там не был». А откуда мне тогда знать такую информацию? Ну ты про многое умолчал, как оказалось, так что мало ли что. Ладно, я пошёл. Ага, удачи. Я буду вас ждать неподалёку и наблюдать за входом. Не говоря больше ни слова, Ворон, не забыв привязать точку возвращения к текущему месту, активировал крылья и взмыл вверх, довольно быстро достигнув вершины столпа. Чёрт, вблизи они выглядят ещё опаснее. Приземляясь на платформу и поглядывая на плавно летающие мечи, ворон осмотрелся вокруг и, не приметив ничего опасного, сделал шаг вперед. А следом... «Вы обнаружили гробницу предков царства Эл-Лако. Вы первый из игроков, посетивших это место. Вы получаете плюс один к рангу заклинания «Гнилая плоть» на 24 часа. Плюс 5% к опыту в течение недели на территории Эл-Лако». Внимание, гробница предков это священное место. Если вас обнаружат в одном из таких мест и раскроют вашу личность, то отношение с территорией, которая принадлежит гробнице, станет враждебным. Локация предназначена для игроков с минимальным уровнем 200+. Ограничение 1 человек. Внимание, вход в гробницу закрыт. Да уж, встреть я такое лично, то вряд ли бы догадался, что она всего лишь временно закрыта и стоит немного подождать. Закрывая оповещение и присаживаясь на каменный пол, Воран приготовился ждать, попутно возвращаясь мыслями к кольцу и культу. Но сколько бы парень ни думал, он не мог предположить мотивы врагов. Тем не менее, он понимал одно: если члены культа что-то изъбрали в гробнице, то это непременно обернётся очередной катастрофой.